Глава семнадцатая Прогулка закончилась спустя полчаса, когда им рано позвонили. Я вернулась в дом, как и было велено. Не став спорить и сопротивляться, Абасаев куда-то исчез. В комнате уже было убрано и проветрено, а на столике меня ожидал чайник с травяным чаем и сладости. «Надо же, какая забота! С чего бы это?» С подозрением покосилась на пирожные с конфетами и фрукты фыркнула. Небось, яду туда насыпали. Да ещё и такого, чтобы не сразу откинулась, а хорошенько помучилась. Но подумав, пришла к выводу, что травить – это не Имрана метод. Он и голыми руками шлёпнуть не постесняется. Или пулю в лоб. В животе заурчала, и я, наплевав на все предупреждения разума, села за столик и принялась заталкивать в себя как можно больше углеводов. «Говорят, заедать тоску и горе нельзя» но мне очень понравилось. И когда блюдо опустело, я открыла дверь, а затем и рот, чтобы позвать прислугу, и в ту же секунду передо мной возник Ваха. «Что-то надо?» – спросил угрюмо, глядя на носки моих тапок. «Чего? Мне опять запрещено вылезать из норы?» «Пирожных хочу ещё!» «Или Имран Валидович зажал?» – буркнула враждебно. – Но Ваха, судя по тому, как протянул руку, чтобы взять опустевшее блюдо, не собирался со мной перерекаться. «Каких?» – буркнул всё так же, глядя в пол. «Чего?» – тут же оторопила я. «Каких пирожных?» «А, ну, какие есть, тех и принеси». «Никаких нет, тут их никто не ест. Для тебя заказывать буду. Какие хочешь». Я немного потормозила, как полагается в подобных случаях, а после заявила… «Самых дорогих и вкусных». «Хорошо». Ваха медленно в своей манере развернулся и побрёл к лестнице. «Что это с ним такое?» «Эй, горила! окликнула его не особо вежливо. Тот остановился, неторопливо повернулся. «А, я с кокосом люблю. Конфеты и вина. Принеси вина». Ваха кивнул, также задумчиво переварил новую инфу и потопал дальше медвежьим широким шагом а через полчаса вернулся, распахнул дверь, перед этим постучав, и, отшвырнув фирменный бумажный пакет на пол, водрузил две бутылки на стол, рядом хрустальный бокал. Он его из кармана, что ли, вытащил? «Вино. Ты не уточнила, какое? Я принёс сухое и полусладкое. Пирожные и конфеты привезут с минуты на минуту». Я чумело пялюсь на ваху, а тот глядит на меня, будто ожидает, что я что-то скажу э э спасибо, что ли?» – пожимаю плечами. «Прибухнёшь со мной?» Это вырывается как-то само собой, и Ваха на какое-то время теряется, выпучивает на меня свои бельмы. «Чё?» «Выпьешь вина?» – переспрашиваю уже без былого энтузиазма. А он неожиданно кивает. «Ну, давай». «Вот это поворот!» «Как-то не готовилась я к такому. Хотя, это ж мне на руку. Полусладкое?» От чего то сразу же улавливаю вкусы бугая, и тот отрывисто машет пудовой башкой. Выглядывает в коридор и закрывает дверь. «Слушай, это... базар есть». Я окончательно теряюсь и пожимаю плечами. «Ну ладно, валяй. Бутылки уже откупорены. Ещё немного и поверю, что это сон». «Чё ж бокал-то только один принёс?» Ворчу безлобно и понимаю, что ваха у меня не вызывает негатива. «Хотя как бы должен. Но ведь это не он стрелял в Егора. А? Ладно, ща ещё принесу». Ваха рвётся к двери, но я его торможу, подняв голову. «Стой! Ты из горла будешь? Я не пью полусладкое». Ваха тормозит на полпути, разворачивается ко мне всем туловищем. «Давай бутылку». «И что за базар?» Внутренне передёргивает от тупого выражения из 90ян-х, где, судя по всему, Ваха и застрял. «Ща», — объявляет тот и прикладывается к бутылке. «Я тоже подливаю в свой бокал». Выжидаю, пока Ваха здорово поднаберётся, потому что он явно взволнован, и ему сложно оформить свою мысль в речь. Но горели полбутылки вина, что слону дробина. Напиток на ветер, считаю. И тут он решается, отставив вино в сторону». «В общем, меня попросили о встрече с тобой». «Кто?» «Хмурюсь. Едва ли его шеф стал меня упрашивать, а больше вроде как и некому. Егорки-то нет». От тяжких воспоминаний отвлекает кашель Вахи. «Готовится что-то из речи». «Ну это...» «В общем, девушка одна хочет познакомиться. Только надо так, чтобы в войнах не узнал. Я всё устрою, а с тебя только молчание». Я пялюсь на Ваху во все глаза, не совсем понимая, чего тот от меня хочет. «В каком смысле со мной хочет познакомиться девушка?» – отпивая вина из бокала и морщусь. То ли Ваха не разбирается в винах, то ли я кислятиной кислятиной. Но это Маша, бывшая Вайнаха, хочет на тебя посмотреть». «Вот оно что! Маша, бывшая Вайнаха. У меня почему-то мгновенно начинают дрожать руки. Странно это всё. Если в случае с бывшей Машей всё более-менее ясно, то в случае с Вахой как-то не очень. Вполне вероятно, Маша это узнала, что в доме бывшего, хотя ещё не ясно, кто там кому бывший, поселилась другая баба. И её это по какой-то причине заинтересовало. Ладно, но с какой стати верный пёс Басаева решил играть в бабьи игры за спиною своего хозяина? Как-то это всё... «А я что, экспонат музейный, чтобы на меня смотреть?» «Сам разговор мне не нравится и настораживает. Я всё ещё помню, кто передо мной. Вдруг это какая-то очередная игра Басаева?» «Не то чтобы я очень боялась, ибо после того, что уже пережила, бояться, наверное, в принципе, разучилась. Но вот как-то не верится, что Ваха в состоянии проворачивать какие-то делишки в тайне от босса. Тот же его с дерьмом сожрёт». «Слушай, я обещаю, что с тобой ничего не случится. За это буду тебе должен». «Так вот с этого и стоило начинать». Я мгновенно оживаю, поднимаю голову. «Например?» «Но с побегом помогать не стану, сама понимаешь, мне за это... Но если что понадобится, там, по возможности, помогу». «Да, так себе поддержка, но мало ли. А вдруг горила и правда мне на что сгодится?» «А если всё же Эмран узнает...» Ваха пожимает широкими плечами, будто скала приходит в движение. «Тебе он ничего не сделает в любом случае». «А ты ради чего рискуешь?» Задаю самый важный на этот момент вопрос. «Кто же это Маша, ради которой Ваха идёт на подобное?» «Тебя не касается», – ворчит беззлобно и снова оглядывается на дверь. «Так ты согласна или нет?» «Что мне ей передать?» «Передай Маше, пусть она пойдёт в жопу в таком случае». «Аппетит исчезает, как и желание пить», — ставлю бокал на стол. «И убери это всё. Не хочу». Ваха поднимается с кресла, но не уходит. Долго мнётся, будто хочет что-то сказать, а я, отвернувшись к окну, жду. «Ладно, я расскажу тебе о ней». «А вот это уже интересно». Я поворачиваюсь к Вахе, тем самым даю понять, что готова выслушать. А он, вздохнув, опять опускается в кресло. «Так значит, это из-за неё», — Констатируя факт, когда уже всё рассказано и выпито. Вино ударяет в голову не сразу, но сильно, словно битой по темечку, и во мне просыпаются ярости обида. «Из-за неё я во всём этом дерьме тону». «Она не виновата. Так сложилось. И у тебя, и у неё, и у него». «О, да, особенно у него. Бедный Эмранчик. Как только пережил всё это!» «Ах, да, это же я переживала, не он. Ему тоже досталось. Вот и обозлился. Даже странно слышать такое от обезьяны Вахи, который тоже, в общем-то, не отставал от хозяина по количеству издевательств. но с имраном понятно всё. А ты-то на кого так обозлился? Или из-за кого?» «Хмыкаю. Кажется, я попала в точку» потому что горилла вдруг прячет глаза, словно стыдится чего-то. «Да ладно, ты что, тоже из-за бабы этой страдаешь? У неё что, дырка золотая?» – произношу издевательские на манер Басаева. «С кем поведёшься?» «Ты это…» Ваха начинает бычиться, но тут же оседает, видать вспомнив, что это он ко мне пришёл с просьбой. «Она хорошая. Она не виновата, что с ней так поступили. Вот тут уже меня пробирает». Смеюсь, долго издевательски хихикаю. Вот оно как. Все не заслужили, да? И Басаев, и Маша, это и ты, все такие, блядь, несчастные, все невиноватые. А я, значит, виновата и заслужила, да? Егор заслужил, да? Охуенно, что сказать. Слушай, ты тоже не виновата. Виноват твой муж. Это он тебя оставил здесь. А Войнах просто воспользовался вашим сходством с Машей. «Хотел отомстить брату». «Ну и... отомстил, вроде как». «Не совсем так, как планировал, но...» Ваха вдруг захлопывает рот, словно вякнул чего-то лишнего. «А я щурюсь, пытаясь выглядеть трезво и не икать в минуту откровения. Он должен был меня убить, да? Тогда месть удалась бы. И поэтому Машка ваша меня хочет видеть. Ей стало интересно, почему такой гад, как Имран, меня пожалел, да?» Горилла не отвечает, хмурится... «И так всё ясно. Я права, нет никаких сомнений. А почему не убил, знаешь?» И снова тишина. «А Булат жив. Ведь так, да?» «Ну ты это, не наглей!» — хмурится Ваха. «Я только о Маше обещал рассказать. И о том, что война хмстит Булату. Остальное тебя не касается. И вообще я рискую. Так не ради меня же. Вот Маше и предъявляй». Делаю справедливое замечание, и обезьянище неожиданно кивает, соглашаясь. «Я в ваших бабских делах не участвую. Но если чё, вали всё на меня. Скажи, я силой к Маше оттащил. В общем, что хочешь говори». «Только не отказывай. Ей нельзя отказывать. Она не такая, как все. Она особенная». «Что за чушь? Верзилу так от бутылки вина пробрало?» Или я зря зубоскалю, и Маша это действительно какая-то не такая, как все? До сих пор не верю, что такой бездушный ублюдок, как Имран Басаев, мог всю жизнь кого-то любить, да ещё и во имя неё мстить. Молчим. Молчим долго, основательно. Ваха ждёт моего ответа, а я так сильно хочу послать его на хрен вместе с этой сукой Машей, которая увидела во мне орудие мести, что зудит язык. «Во мне, в человеке, который к их личным трагедиям не имел и не имеет никакого отношения, но жажда мести и желание узнать о своих врагах как можно больше, толкают меня на необдуманный поступок, и я соглашаюсь. Хорошо. Увижусь с вашей Машей, и, так и быть, ничего не скажу им рано. Как ты это устроишь?» Ваха расцветает на глазах, словно ему на Новый год леденец подарили. «И чего этот дурак так подставляется?» Или всё же игра? Завтра босс уезжает по делам. Меня с тобой оставляет. Он мало кому доверяет. Зачем-то пояснеет, словно я сама не знаю. Если узнает о том, что ты делаешь за его спиной, уверена, список тех, кому он доверяет, станет ещё короче. Знаю. Но я готов. К чему он там готов, не уточняю. Пофигу, ибо. А вот Машу эту распрекрасную уже сама хочу увидеть». Увидеть и посмотреть этой твари в глаза. Не знаю, что она там о себе возомнила, но едва ли задумывалась о том, что играть человеческими судьбами плохо. И я вся полыхаю праведным гневом и желанием объяснить это гадине. «Ты только её не вздумай тронуть, поняла?» Ваха, видимо, угадав мои мысли по выражению лица, вдруг вырастает, словно из-под земли рядом. Нависает и надо мной старым громоздким шкафом. «Я за неё голову оторву». «И пусть потом меня казнят». Да тут стокгольмским синдромом попахивает. Маша всех в плену своих чар держит. «Не бойся, не стану я твоей подружке глаза выцарапывать». «А хотелось бы». Ваха моим ответом не удовлетворяется, но мне как-то по барабану. «Это он пришёл ко мне с просьбой». «До завтра», – ворчит, глядя мне в глаза. «А я с пьяну замечаю, что он не так уж и страшен». Хочет казаться грозным и ужасным Халком, но в действительности просто уставший, затраханный собачьей работой мужик. Да завтра!» – выливаю остатки вина в свой бокал и, взяв пульт, включаю телевизор. Ваха удаляется, медленно перебирая своими ножищами, а я устремляю взгляд в широкий экран. Только сейчас понимаю, что не смотрела телевизор уже лет сто, и когда начинается выпуск новостей, подаюсь вперёд, увидев там знакомое лицо». Поиски бизнесмена и мецената Шамаева Булата продолжаются. Родные не теряют веры и терпения, а мы вместе с ними ждём возвращения нашего дорогого филантропа. Чего? Делаю громче. Вдруг у меня галлюцинация от палёного вина. Но нет, диктор на полном серьёзе лижет зад семье Шамаевых. А у меня в голове, наконец, начинают складываться пазлы.